Сказка о старухе и ее скалке В давние-давние годы, еще до того, как река наша сменила русло, люди, мужчины и женщины прекрасно знали, что происходит вон там, выше воздуха. Однако внукам и внучкам устройство верхнего мира объясняли совсем не так, как понимали его сами. Вот что рассказывали они внучатам. Небо, смыкающееся куполом над твоей, О, драгоценная моя бегка головкой, Это поле, сплошь плодороднейший чернозем. Взгляни сама, видишь? Гляди вверх, пока глаза твои не забудут огня. Гляди туда, между звезд. Поле это, широчайшее из полей, принадлежит одному старику и его жене. Имена их мне известны. Но посвящать тебя в вещи столь заповедные я не могу до тех пор, пока ты не вырастешь совсем большой и разумный. Когда погода ясна и прогулки на ночном ветерке людям в радость, старик засевает поле от края до края. Перед едой Заворачивая мясо во вкусную свежую лепешку из тех, что испекла нам сегодня твоя матушка на плоском камне в поду очага, ты сама видела, как падают в земли его семена. Помнишь? Да, каждое семя, бросаемое стариком в борозду, сияющая звезда. А так как падают семена ни с чьей-нибудь, с его ладони, Их россыпи принимают обличья людей, зверей и многих прочих вещей. Медведицы малый медведицы большой, Охотника Ориона с гончими псами и всех остальных, Кого ты видишь сейчас в вышине. Пока семена их не дадут всходов, Все эти создания вольны бегать, резвиться на небосклоне. Но вот начинается дождь. Укрытые тучами семена прорастают, и не увидеть нам больше никого из этих зверей и людей, пока вновь не наступит погожая ночь, а старик не засеет небесное поле новыми звездами. Отправившись гулять среди них, подобно нашему проотцу резвившемуся и игравшему на поле старика, ты... О, драгоценная моя Бекка, Ослепла бы от их красоты Совсем как наш праотец, Ведь растут они все выше и выше, Становятся ярче и ярче. Ни одному из цветов на наших лугах Не сравнится с ними Ни красотой, ни разноцветьем красок. Когда же приходит время, Каждая из звезд Подобно единственному кукурузному зернышку, вырастающему в могучий высокий стебель с сотнями таких же зерен дает урожай. Тогда-то старуха, жена старика, собирает их все до единой, кроме выросших из южного древа. Эти она оставляет старику на семена для нового посева, но остальные складывает грудой на плоский камень впаду поду очага. Затем старуха вырезает из березы новенький белый пест и колотит, стучит им по небу, пока не истолчет все звезды в муку. С рассветом она смачивает муку водой, зачерпнутой из озера, и стряхивает с пальцев такое множество капелек, что нам с тобою не сосчитать до конца жизни. Проснешься поутру, сама увидишь капли воды, и на стеблях травы, и на ветвях кустов, и на камнях, и даже поверх свежей лосиной шкуры, что сушится за порогом, растянутая на колышках, вбитых в землю. Тут и доходит черед до старухиной скалки, прекраснейшей из всех скалок от начала времен. Скалки из прочного, волшебного золота древности. Отсюда нам виден только один ее круглый конец, среди нас называемой Солнцем. Этой-то старуха и раскатывает мир в лепешку на плоском лазоревом камне в поду очага. Так она трудится многие-многие годы. Представь, наш с тобой праотец еще не родился на свет, а она проводила в точно таких же хлопотах День за днем, день за днем, Ибо старик, сеющий и растящий звезды, Вечно голоден и поедает все, Что она не испечет, к исходу дня, Не оставляя от мира ни крошки на завтра. Можешь ли ты, о драгоценная моя Бекка, Вообразить себе, как устает старуха, Хлопоча у очага целый год напролет, Мало-помалу ее усердие сходит на нет, и потому наши дни увядают. Становится все короче и короче, пока не посыплется на нас с неба сухая белая мука, натолченная ею из звезд. Поймай порошинку муки на кусочек ореховой коры, приглядись к ней поближе, попристальнее, и увидишь, что мука старухи — те же самые звезды. А еще лучше отыщи золотистый лист, оброненный кленом. Проколи его шипом рожкового дерева, а прямо на проделанную шипом дырочку капни воды. Разгляди сквозь капельку снежинку на кусочке ореховой коры, и уж точно увидишь, да, это вправду звезда. Однако за столькими хлопотами по хозяйству Старуха, как я уже говорил, устает, страшно устает. Так страшно, что ей даже за драгоценнейшими из сокровищ своих не уследить. тут и появляются гончие псы, сбежавшие от Риона, бросившие свое надлежащее дело, по гоню за большой медведицей, и удирают вдвоем, стянув у старухи скалку, Так, с золотой скалкой в зубах, вырывая друг у дружки из пасти добычу, скверные гончие псы мчатся прочь, далеко-далеко к югу. Не смейся, не смейся, о, драгоценная моя бека, для нас с тобой все это дело крайне серьезное. Унесенное далеко на юг золотое солнце кажется совсем маленьким и холодным. Олень и лось в чаще леса тащают, Ягоды не растут, побитые стужей яблоки Гниют, портятся, сколько ни наваливая Сухой листвы поверх ямы с запасами. А волки, осмелевшие, пока гончие далеко, Так и рыщут ночами вокруг становища, Не боясь даже наших костров. В такую пору детишек, осмелившихся уйти в студеную мглу без отцов, разрывают на части дикие звери. Помни об этом, не забывай. Видишь, куда я показываю? Вон там, прямо над сломанной ветром елью. Это и есть тропа гончих псов. Так далеко на юге, что еще до того, как мы с тобою уснем, они промчатся сквозь те деревья. Гончие — кобель с сукой, а зовутся они Астероном и Харой. Видишь, о драгоценная Бекка, как скачут они среди мчащихся по небу туч. Тут и сердце Карла, и Ла Суперба, и спираль водоворота, и все остальные. Но об этих именах мы с тобой побеседуем, когда снова настанет лето, а ты чуток подрастешь». Худо придется нам, о драгоценная Бекка, Если непослушным гончим псам Позволит играть с золотой скалкой Солнцем, пока им не надоест. Настанут для нас тогда ночи без дней, А красавица Скульт, Утренняя звезда зимних месяцев, Будет подниматься в небо и прятаться за горизонт, Не принося с собой ни единого проблеска утра. По счастью, рубежи далекого юга стережет мальчик, разъезжающий на козле. Из нашего становища они сейчас не видны, но в скором времени мы их увидим. Возможно, мальчик тот любит нас. По крайней мере, мы всем сердцем на это надеемся. Как бы там ни было, козел его, подобно всем на свете козлам, терпеть не может собак. Посему едва гончие подбегут ближе, склоняет он голову, бодает их, гонит обратно на север, и до будущего года играм их наступает конец. А может быть, они просто сделали свое дело? Да, пожалуй, так будет вернее. Едва не потерявшая золотой скалки навеки, старуха вновь понимает, с какой важной вещью обошлась столь беспечно и возвращается к привычным хлопотам. Угадай-ка, о, драгоценная моя бегка, каковы на вид лепешки, вырезаемые ею из теста? Да, я и есть одна из них, но ни в коем случае не единственная. Деревья, скалы, ручьи — все это тоже ее работа, той же мере, что и мы с тобой. Все на свете слеплено из одного, из ее теста. И лапы кролика, за которым ты нынче гонялась, и ноги, несшие тебя за ним. Нет, самой старухи в небе не видно. Однако там немало других женщин. Их мы вполне можем разглядеть. Что? Ты видела? Ростом выше самых высоких деревьев? Согбенную и суровую? Нет, ошибаешься. Не быков ты слышала. Орёв её львов. Я и не знал. Да, время сейчас как раз подходящее. Сейчас её можно увидеть. Скалку её, как я уже говорил, утащили гончие псы и сама она вольна бродить по свету, куда заблагорассудится. Неудивительно, что она тебе улыбнулась, кто бы не улыбнулся. Однако же, ох, драгоценная моя Бекка, теперь тебе нужно быть осторожной, весьма осторожной всю свою жизнь. Всякому, кто видит подобные вещи, пусть даже в небе, «Осторожность необходима, как воздух. Хорошо еще, что она не заговорила с тобой». «Вот как». «Да, таково ее древнее имя. Имя, можно сказать, забытое всеми, кроме меня». «Фауна». «То была фауна. Или как кое-кто говорит Бонадеа, пославшая эту волчицу, что... Ладно, это уже пустяки. Сейчас мы зовем ее природой. Однако ты, о драгоценная Бека, должна называть ее фауной, раз уж она так велела. Возможно, она соскучилась по прежнему имени, а солнце — отнюдь не единственная на свете вещь, то покидающая нас, то возвращающаяся. Да, о драгоценная моя Бека, помню, помню. Я говорил, что пока не могу рассказать тебе того, о чем рассказал сейчас. Я говорил так, потому что считал, будто ты еще недостаточно подросла. И ошибся. Если сама природа сказала, девочка тебе де уже выросла, значит, так оно и есть. Это известно даже мне, хотя я никогда в жизни не причислял себя к мудрецам. Именно гончих псов я тебе уже называл. у козла имен множество и лучшее самое верное из них козерог. Говорят его тоже можно повстречать в лесу или в поле чаще всего в полдень. Наверное, потому что к началу ночи ему нужно вернуться на место, в небо. козерог ибикс аль- — любое из трех имен не подведет. Однако беги от него, о драгоценная бегка Беги со всех ног, не то боднет или еще того хуже. Беги от любого козла, А также от всякого человека с козлиными копытами и рогами. Увидишь в песке возле воды Отпечаток раздвоенного копыта, немедле поверни прочь. Увидишь его на земле или на небе, знай, Он несет нам жару, И грозу Ну а теперь ложись-ка, о драгоценная Бека. Так, лежа на спинке, звезды видны еще лучше. Хочешь увидеть их истинные очертания? Посчитай их. Вот так, вот и ладно, и одеяльца под бочок подоткнем. Вон Орфей, а вон Арфа. Взгляни, как прекрасны. Правда, мы чаще зовем их лебедем и лирой. Старик? Нет, его имени я тебе не назову. Ни за что, никогда. Меня о том даже не проси. Потерпи немного, и вскоре узнаешь его имя сама. Закрывай глазки. Вот и славно, вот и чудесно. Теперь поспи, малость а звезды тебя подождут. Спи, засыпай, а о старике его имени забудь, пока еще можешь. Как рад я! Как же я рад, о моя маленькая, драгоценнейшая на свете Бекка, что меня не будет с тобою рядом, когда ты, наконец, узнаешь его.